Когда я объясняю, как получилось, что оказалось на короткой ноге сирликом, Алтангерело немного отпускает. Да и старейшина перестает смотреть на меня так напряженно. В конце он только задумчиво качает головой. Да, протягивает Алтангерел, когда я наконец истекаю. А я уж чуть не решил, что ты и правда. Он откашливается и принимает независимый вид.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 но не знали, что именно она должна сделать. Поэтому и оставили старейшину Онгутса, чтобы он за ней присмотрел и подтолкнул в нужный момент. Но Ирлик-хан и без нас взял своё. "Ты думаешь, он заворожил котёнка?" с интересом спрашивает Азамат. Алтынгерил пожимает плечами, а старейшина помахивает ладонью, где сказать: "Почему бы и нет?" Ну, оставляю я Он говорил, что не мог оттуда сниться никому. Думаете, выразить всё-таки мог? Алтангирил вопросительно оборачивается к старейшине. Тот неохотно извлекает из запазухи блокнот и черкает в нём. В заклятиях богов часто бывают бреши и лазейки. Возможно, выразить на котах он мог. Надеюсь, что с тем котёнком ничего не случилось, а то я этому Ирлику за ночь его начинаю я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 Я тебе не дам так ребёнка воспитывать, чтобы чуть что к папе. Да, кстати, оживляет Салтамгирел. Так вот, что вы от меня так дружно скрывали? Можно узнать, почему? Он нацеливает убийственный взгляд на Замата. Тот пожимает плечами. Это я его попросила, говорю. Не сомневаюсь, идко отвечает Алтоша. И что же такого тайного в беременности, что духовнику сказать нельзя? Что ты ж всё, что ли? Да пошути, хихикаю я. Просто ты и так нас все время доставал идиотскими советами. А я как представила, что будет, если ты узнаешь о беременности? В общем попросила Азамата ради твоей безопасности помолчать. А то, знаешь, беременные женщины сплельчивые могла и покалечить не на роком. Я многозначительно подмигиваю. Таришина, аж где Демидин давится смехом. Видимо, смеяться ему тоже не положено, но очень хочется. Алтуша краснеет. "Я не надолго на муданге", сообщает он Азамату обвинительным тоном. "Прослежу, чтобы в празднике всё хорошо прошло, и снова улечу с наёмниками". "Ты просто хочешь хорошо поесть и музыку послушать", сонно отвечает Азамат. "А наёмников тебе ещё поискать придётся. Сейчас многие останутся, кто раньше летал. А кто и полетит, то не скоро". смотрел бы, на что у тебя жена похожа, сцитильно говорит Толтоша. А вам сейчас перед советом старейшин представлять. По-моему, присутствующий старейшина ничего не имеет против моего вида, парирую я. Наш духовник слегка вздевает брови и принимается выводить свой комментарий на листке блокнота. Светские старейшины, в отличие от меня, обращают внимание на то, во что одета женщина. Мы зайдём к моей сестре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 Как хорошо, что Арон всё забрал. Слушай, я же не спрашила, а много народу погибло. Я знаю о троих, отвечает Замат. Один был у нас дома, но я не уверен, что ты его запомнила, такой сытой, который глупости говорил. Хм, ну да, наверное. А остальные двое? А то были не мои ребята. Ты их не видела? Как у тебя-то там на доле? Я звонила Арону, пока ты спала, но не спросила. Да у меня должно быть все хорошо, говорю. Когда я попала к Ирлику, у меня там устрых не оставалось, а с выздоравливающими, надеюсь, Арива справилась. Вы как на последний раз отправляли ко мне раненых? Азамат перекидывает в уме. Еще раз после твоего исчезновения там двое было, а больше серьезных ранений не было. Ну, я надеюсь, все обошлось. Потом позвоню Ариве. Так сколько из раненых выжила?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 Я бы их пришила, а так придётся ему протезы заказывать. Ну, да я уж постараюсь, чтобы он не заметил разницы. Владычица судеб. Шёпот Алтангирела срывается на писк. Азамат начинает хохотать. Ну, так мы живём, ребята, громогласно радуется он. Вот это победа. Даже оплакивать почти некого. Тарейшина с приятно удивлённым выражением лица качает головой. Потом он хмурится и черкает мне: "Ирлик-хан теперь от тебя не отстанет. Он любит людей способных на невероятное". "И что мне в связи с этим делать?", спрашиваю я. Старишина пожимает плечами и отмахивается, видимо, ничего не поделаешь. Сестра Старишины живёт на самой окраине города, практически носом в горы. Она примерно его возраста, маленькая, тощая, такая же белосидая. из таким же шнобелем. Фалтонгирю объясняет ей проблему. Я покорно смотрю в пол и всячески показываю, как мне неудобно обращаться к чужим людям за одеждой. Мне и правда страшно неудобно. Женщина обменивается взглядом с братом и говорит: "Ну, на такой случай у меня ничего нет. Сейчас у дочери посмотрим". Упомянутая дочь лет 20, оказывается, моей фанаткой. Краснея и запинаясь, Просит сфотографировать меня в том платье, которое она мне даст. Я великодушно соглашаюсь. Наст морг мой чуток отступил, по крайней мере не чихаю и температуры нет. В итоге меня обряжают в простое голубое шелковое платье с разрезами по бокам чуть не от талии, а также в новенькие, только вчера купила, ни разу не надевала штуфы, трусики, страдающие минимализмом. Сапоги я оставляю свои. хотя и с боем. Но ведь в доме старейшин всё равно разуваться. Мы с заматом долго благодарим щедрую старейшинскую родню и топаем в центр города. На радиальной улице нас догоняет кое-какой народ, спустившийся из космопорта, если так можно назвать плато в горах, где приземляются звездолёты. Моё его платье есть существенный минус пялится всем, но и существенный плюс в нём не жарко. в раскаленной долине. Даже Замат при всей его теплостойкости снял куртку и перекинул через плечо, так чтобы мою вышивку по-прежнему было видно. Однако лето близится, с удовольствием констатирует он. На площади перед домом старейшем толпа такая, что не протолкнуться. Алтангерил принимается клятать собравшихся, чтобы дали дорогу в Ивуде, и постепенно все начинают раступаться. Азамат ждёт, пока путь совсем расчистится, и берёт меня под руку. Мы шагаем вперёд, и тут справа от меня кто-то выкрикивает: "Я уверена, что это Тирбеш", хотя и не видела, кто кричал. "Азамат, император!" С противоположного конца раздаётся свист. Азамат усмехается, но теперь уже два голоса отчётливо повторяют: "Азамат, император!"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 Император, взяв его за руку, и мы наконец-то движемся к дому старейшин, а весь совет высыпал на крыльцо и одобрительно кивает нам и толпе. Онгуд тоже там, а через мгновение по его левую руку вырастает аж где-то медин. Не знаю уж, как он провинтился вперёд нас. Мы медленно подходим, и Азамат преклоняет колено перед крыльцом. Я естественно тоже.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 Дед скрёг брось без толку. Тогда старейшина Асунду нагибается к нам и, стараясь перекричать толпу, говорит: Народное голосование, как видите, требует тебя за мад новым императором сделать. Наши знания этому не противоречат. Напротив, так в древних пророчествах сказано. Ещё когда вас женили мудрый старейшина Унгут старинный список перед нашим взором представил. в котором твоё азамат баджхарах правление предначертано. Так пусть же судьба своё возьмёт. С этими словами он принимает из рук друг, другого старейшины Ларет и извлекает из него что-то вроде шапки монаха, только ещё с высоченным золотым шпилем, на конце которого вертится как флюгер румб, вписанный в круг. Эту конструкцию он и выдвигает на голову ошарашенному азамату. Толпа взрывается победным кличем, как будто стреляют по барабанам. Тррр. Потом свист и вопли радости. Кто-то успел сбегать за инструментами, теперь дуют в рога и стучат в бубны. А трое здоровенных мужиков приволокли огромную трубу, метров 10 длиной. А четвёртый, я его узнаю, это торговец кожаными изделиями, как дунул в эту штуковину, так горы задрожали. Я вцепляюсь в Замата, чтобы звуком не снесло, а он в меня, чтобы удостовериться, что не спит. Глаза у него широко раскрыты, неверищие, губы дрожат, но улыбается, оборачивается к веснующейся толпе и машет рукой.